Событие 32-е. Царицынский воевода, боярин Лев Михайлович Волконский спрыгнул с коня и присел на большой теплый камень, что одиноко лежал рядом с причалом на самом берегу Волги. Думал ли он без малого три года назад, когда заступал на воеводство в этой богом и людьми забытой крепостце на берегу Волги, что жизнь его за эти три года так резко поменяется? Его предшественник, князь Никулин, с усмешкой сказал, прощаясь, что кормиться тут можно разве что рыбой, да и то, если сам поймаешь. Так в первый год почти и было. Этот острог первоначально был поставлен на левом берегу Волги, супротив Донской переволоки, место наибольшего сближения Волги и Дона. Только при царе Борисе Годунове острог сгорел и вновь был построен в 1615 году, уже на правом берегу Волги при впадении реки Царица, по которой и получил название Царицын. Татары местные говорили, что название реки было образовано от татарских слов «сара» и «чин», что переводилось как «желтый остров» или «сары» и «су» – «желтая вода». Еще три года назад Царицынский острог представлял собой небольшую крепость – 160 саженей в длину и 80 саженей в ширину. Она была обнесена глубоким рвом и высокими деревянными стенами. По кругу стена была усилена одиннадцатью глухими башнями и проездной спаской с наглухо закрывающимися воротами. Ставили крепость для обороны от степняков. Ее гарнизон, состоящий из четырехсот стрельцов, обязан был не только держать стражу против татар, но и служить охраной для проходящих мимо судов. А потом появился князь Пожарский. Не тот, что привел ополчение из Нижнего в Москву, а сынок его старший. Левко-Волконский у Романовых в чести не был, и его вечно задвигали в замшелое захолустье. Перед Царицыным был пограничный Пилым на урал Уралкамне. Ну, там хоть было чем заняться. Жители местные время от времени малыми набегами беспокоили. Здесь первый год даже на не появлялись. Сонное царство. Проплывали изредка корабли в Астрахань или наоборот поднимались вверх по реке суда купцов, подарки заносили. Только редко. И вдруг, как поменяли Волгу, вниз шли сотни и сотни плотов с лесом. Чуть ниже царицына на одном из рукавов Пожарский младший город начал строить, а на следующий год уже вверх встали с этого Маринска подниматься струги с солью. Воевода обрадовался и хотел обложить это прибыльное дело налогом в пользу себя, но столкнулся на первой желадье с серьезного вида стрельцами и царевой грамоткой, в коей предписывалась помощь при требовании пожарскому оказывать, а больше никаких препонов и убытков не чинить. Что тут поделаешь? Только неожиданно и к царицыну Петруша руку приложил. Потекли переселенцы не только в Маринск, но и в царицын, город буквально выплеснулся за стену. До этого внутри городской деревянной стены стояло два десятка, ну, может, три десятка домов и церковка небольшая, пару кузнец была, да рыбачья артель. Да и чем еще можно заниматься? Кругом степь, на сотни и сотни верст, в любую сторону. Выжить и то непросто. Зимы бывают лютые, холодные, а за дровами куда пойдешь? В очаге, что посреди врытой наполовину в землю клетушке. Топили и жгуты соломы, и покупаемый у нагаев овечий навоз, и рыбу даже. Только от всего этого только вонь. Тепла? Чуть. Пробовали стрельцы пахать и рожь сеять. Только целину поднять надо. Даже пара коней, в плуг запряженная, и то еле тащится. Урожай-то получили. И что? Риги нет, сараев хороших нет. Так и сопрел весь урожай. Но это еще при бывших воеводах было. И вдруг оказалось, что можно и лес сверховьев спустить, и горючий камень, углем прозываемый, на больших ладьях доставить. Появились переселенцы не голые и босые, а с лошадьми, коровами, козами. У каждой семьи придумка есть немецкая, коса называется, коей можно легко для коровы в степи сена на зиму запасти. А переселенцы-то и сами непростые. гишпанцы чухонцы, франки, немцы, кого только нет. Самое удивительное, чего понять не мог Волконский, как ни пытался, это то, что люди сюда, в мертвую степь, сами едут, не под конвоем. И как ведь все у Пожарского организовано, и строители сначала приезжают и для крестьян дома готовят, и пашню поднимают всем миром, а только потом делят на количество работников. Даже такая малость продумана, как лес будущий. Каждая семья в специальных кринках, привезла аккуратно выкопанные елочки, сосенки, березки, осины. Да кроме того, специальные работники, лесники, привезли целые мешки семян разных деревьев и сажать по весне начали. А ведь царицын еще при царе Федоре Иоанновиче основан больше трех десятков лет назад. Если бы тогда сразу догадались даже просто семенами лес посадить, за три десятка лет уже огромные деревья бы выросли. Что ж до Петруши-то никто до такой простой вещи не допер? Не зря, видно, царь его Соломоном нарек. А как он легко придумал снабжать царицин дровами и углем? Кликнул по всей Руси купцам, что за задешево соль купить здесь можно, а чтоб сюда пустыми ладьи не шли, привозите дрова да уголь, здесь купят. И все, уже два года отбоя от купцов нет. Дров на пару лет вперед навозили». Воевода подставил лицо заходящему солнышку. Подъели слышную отсюда песню, рыбацкая артель тащила бредень вверх по течению. На пристани, чуть ниже, разгружали в черной тучи пыли ладью, привезшую уголь с нижнего, а рядом перегружали с ладей, что пришли из Марьинска, соль на уже разгруженные ладьи того же купца. Да, на трех корабликах немало соли купчина увезет, «Поди за один рейс, богатеем станет». Волконский ждал со дня на день замену. Три года он пробыл в Царицыне, теперь должен государь нового воеводу прислать. Леонтий Иванович смотрел на ладьи и думал, не княжья конечно, дело товары возить, но есть у него не очень, правда, много денег. Что если купить ладью, нанять мужиков, да и скататься на следующий год за солью? Должно и на житье хватить, и на еще одну ладью. Так, глядишь, и подняться можно. Не княжье дело торговляшка. А пусть кто царю скажет, что Петр Дмитриевич Пожарский не князь. Хотел бы Волконский посмотреть на того смельчака.